Восьмое. Женщина из Эйвон, которая вовсе не была женщиной из Эйвон, уходила от жилого автоприцепа, направляясь к ангару, в котором варили мед. С каждым шагом запах пропана усиливался, пока воздух, казалось, не пропитался им. На земле оставались отпечатки ее следов, белые, маленькие, аккуратные. Возникавшие ниоткуда, словно ее подошвы сочились млечным соком. Подол по заимственной рубашки развивался вокруг длинных ног. У самого ангара она достала из куста, застрявшей в ветках, листок бумаги. Поверху надпись большими синими буквами сообщала ежедневная распродажа всего. Ниже размещались картинки холодильников. Больших и маленьких, стиральных и посудомоечных машин, микроволновок, пылесосов, в том числе и грязных дьяволов, уплотнителей мусора, кухонных комбайнов и так далее. На одной картинке стройная молодая женщина в джинсах многозначительно улыбалась дочке, такой же блондинке, как и мать. Миловидная девчушка держала на руках пластмассовую куклу и улыбалась ей. На больших телевизионных экранах мужчины играли в футбол, играли в бейсбол, водили спортивные автомобили. Мужчины стояли у грилей с огромными вилками и щипцами. Хотя прямо на это не указывалось, Посыл рекламного проспекта был очевиден. Женщины создают уют, мужчины жарят добычу. Иви свернула рекламный проспект в трубочку и начала щелкать пальцами левой руки под выступающим краем. Каждый щелчок сопровождался искрой. На третьей искре трубочка вспыхнула. Жарить Иви тоже могла. Она подняла трубочку, убедилась, что бумага разгорелась, и бросила ее в ангар. Быстрым шагом пошла прочь, через лес к шоссе номер 43, которое местные называли «Болсхилл Роуд». «Трудный день», — сказала она мотылькам, вновь порхавшим вокруг нее. «Трудный, очень трудный день». Она не оглянулась на взрыв ангара и бровью не повела, когда над головой со свистом пронесся кусок гофрированного стального листа.